Глава 3. Воскресенье. На следующее утро, едва заслышав звон колокольчика, Над выскочил из кровати и к великому своему удовлетворению обнаружил на стуле одежду, которую тотчас же и натянул. Она была не новой, это были ношенные вещи одного из богатых учеников, но миссис Байер никогда не выбрасывала сброшенные перышки. Они пригождались замерзшим птичкам, которые прибивались в ее гнездо. Едва Нат успел одеться, явился Томи, принаряженный по случаю воскресенья в чистый воротничок, и повел Ната завтракать. Солнце заливало светом столовую и длинный стол, а также стайку проголодавшихся нетерпеливых мальчишек, которые собрались вокруг. Нат заметил, что ведут они себя куда сдержаннее, чем накануне. Все молча стояли за стульями, пока маленький Роб, он вместе с отцом находился во главе стола, тихо повторял, сложив ладошки, короткую молитву на немецкий манер. Мистер Байер ее ценил и привил ту же любовь своему сыну. После этого все уселись за обильный воскресный завтрак. Кофе, говядина и печеный картофель, а не молоко с хлебом, которыми обычно удовлетворяли юные аппетиты. Пока деловито позвякивали ножи и вилки, за столом не смолкала оживленная беседа, поскольку предстояло выучить воскресные уроки, определиться с воскресной прогулкой и составить планы на грядущую неделю. Над пришел к выводу, что день, похоже, предстоит чрезвычайно приятный. Он любил тишину, а все явственно притихли, хотя и не приуныли. И это ему пришлось по душе. Дело в том, что мальчик этот несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, обладал обостренной чувствительностью, как это бывает со всеми музыкально одаренными натурами. «Ну, ребятки, идите делать утренние дела, и чтобы все были готовы ехать в церковь, когда подойдет омнибус», распорядился мистер Бауэр и первым подал пример. Отправился в класс, чтобы подготовить учебники на завтра. Все разбежались делать свои дела, так как каждому ежедневно давалось отдельное поручение и ожидалось, что выполнено оно будет с чанием. Кто-то носил дрова и воду, кто-то подметал лестницу или помогал миссис Байер. Другие кормили домашних питомцев и помогали Францу навести порядок в сарае. Дейзи вымыла чашки, а Дэми их вытер. Близнецам нравилось работать вместе» а Дэми еще в родном доме научился выполнять свою долю хозяйственной работы. Даже у малыша Тедди были свои незамысловатые поручения, и он топал туда-сюда, складывая салфетки и задвигая стулья на место. В течение получаса мальчики жужжали, как трудолюбивые пчелки, а потом подошел омнибус, мистер Байер вместе с Францем и восемью старшими мальчиками залезли туда. И отправились в трехмильное путешествие до городской церкви. Нат из-за своего мучительного кашля предпочел остаться дома с четырьмя младшими мальчиками и провел замечательное утро в комнате у миссис Байер. Она читала им рассказы и разучивала с ними гимны. После этого он нашел себе тихое занятие вклеивать картинки в старый альбом. Это мой воскресный шкафчик пояснила миссис Байер, указывая на полки, где стояли книги с картинками, ящики с красками, лежали кубики, детские дневнички и пищи и принадлежности. Мне хочется, чтобы мальчики любили воскресенье, чтобы оно проходило мирно и приятно. Можно отдохнуть от учебы и привычных игр, а вместо этого насладиться тихими занятиями и безо всяких усилий освоить уроки поважнее тех, которым учат в школе. «Ты меня понимаешь?» — уточнила она, глядя на сосредоточенное лицо НАТО. «Вы имеете в виду научиться быть хорошим?» — спросил он, помедлив. «Да, быть хорошим, причем по собственной воле. Я прекрасно знаю, что порой это бывает непросто. Но мы тут помогаем друг другу, а потому справляемся». В частности, помочь мальчикам я пытаюсь вот так. Она сняла с полки толстую книгу, заполненную до половины, и открыла на странице, где было написано наверху одно единственное слово. Это же мое имя! воскликнул Нат, одновременно удивленный и заинтересованный. Да, для каждого мальчика тут есть отдельная страница. Я всю неделю записываю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 разглядев напротив своего имени имя Томи и гадая, что может быть под ним написано. Миссис Байер заметила, что он вглядывается в слова, покачала головой и произнесла, переворачивая страницу. «Нет, свои записи я не показываю никому, кроме самого героя. Я называю это своей книгой совести. Только тебе и мне дано знать, что значится на странице под твоим именем». А радостно или больно тебе будет читать эти записи в очередное воскресенье зависит только от тебя. Полагаю, тебя будет за что похвалить. В любом случае, я постараюсь облегчить тебе жизнь на новом месте. С меня хватит и того, что ты станешь придерживаться наших немногочисленных правил, хорошо уживаться с другими и понемногу учиться. «Я буду стараться, мадам». Худенькое лицо нато зарумянилось от истового желания внушить миссис Байер радость и гордость, чтобы она не корила себя и не расстраивалась. «Тяжело, наверное, делать так много записей», — добавил он, она же тем временем закрыла книгу и ободряюще похлопала его по плечу. «Мне отнюдь, потому что я даже не знаю, что я люблю больше, письмо или мальчиков» ответила она и рассмеялась в ответ на изумление НАТО, вызванное последним пунктом. «Да, знаю. Многие считают мальчиков обузой, но это только потому, что они их не понимают. А я понимаю. И мне пока еще не встретилось ни одного мальчика, с которым у меня не сложились бы прекрасные отношения после того, как я подберу ключик к его сердцу. Право же, я и не знаю», Что бы делала без моей компании славных, шумных, шаловливых, непоседливых мальчуганов, верно, Тедди?» И миссис Байер прижала к себе маленького проказника, и как раз вовремя, иначе большая чернильница исчезла бы у него в кармане. Над, в жизни своей еще не слышавший ничего подобного, не мог понять матушку Байер. То ли она слегка тронулась умом, то ли... Это самая замечательная женщина на свете. Он склонялся ко второму, несмотря на ее странноватые повадки. Она умела наполнить тарелку, даже не дожидаясь просьбы, смеяться шуткам, нежно потягивая за ухо или хлопать по плечу, что Нату нравилось несказанно. «А теперь, полагаю, тебе стоит пойти в класс и разучить гимны, которые мы будем петь сегодня вечером», — сказала она, правильно угадав, — что из всех дел на свете он сейчас хотел бы заняться именно этим. Оставшись наедине с полюбившейся ему скрипочкой и нотами, стоявшими на залитом солнцем окне, снаружи весь мир купался в весенней красе, а внутри царило свойственное дню отдыха молчания. Над часа на два погрузился в подлинное счастье. Он разучивал милые старинные мелодии и тягостное прошлое Забывалась под натиском прекрасного настоящего. Когда мистер Байер с мальчиками воротился со службы и обед завершился, настало время читать, писать письма домой, отвечать воскресные уроки или негромко беседовать, устроившись в облюбованном месте. В три часа все семейство отправилось на прогулку, ибо энергичные молодые тела требуют движения, а во время этих прогулок Энергичные молодые умы учились распознавать и любить проявления Господней воли в дивных чудесах, которые прямо у них на глазах сотворяла природа. Мистер Байер всегда сопровождал воспитанников на эти прогулки и в своей непритязательной отцовской манере находил для них в деревьях речь, в ручье текучем книгу и проповедь в камнях. Миссис Байер с Дейзи и двумя своими сынишками – уехала в город, нанести еженедельный визит бабушке. Для вечно занятой матушки байр это был единственный час досуга и великое удовольствие. Нат был слишком слаб для длинной прогулки и попросил позволения остаться дома с Томми, который великодушно предложил показать ему Пламфилд. «Дом ты уже видел. Пошли посмотрим сад, скотный двор и зверинец», — предложил Томми, когда они остались наедине с Асей. И ей поручили следить, чтобы они не проказничали, поскольку хотя Томми и отличался завидной чистотой помыслов, с ним вечно происходили самые невероятные неожиданности, причем никто не мог понять, почему. «А где ваш зверинец?» поинтересовался Над, когда они шагали по дорожке вокруг дома. «Видишь ли, у каждого из нас есть свои питомцы. Держим мы их в амбаре и называем его зверинцем». «Вот, пришли. Чудная у меня морская свинка, правда?» Томис с гордостью указал на одного из самых уродливых представителей этого симпатичного животного семейства. «Я знаю одного мальчика, у которого их дюжина. Он сказал, что подарит мне одну, вот только мне ее держать тогда было негде, так что ничего не вышло. А она была белая, с черными пятнышками, совершенное чудо». «Может, если захочешь, тебе разрешат ее взять», — сказал Нат, чувствуя себя обязанным чем-то отплатить Томми за его внимание. «Я с удовольствием. А эту подарю тебе. Пусть живут вместе, если не подерутся». «Белые мышки. Роба». Ему Франц подарил. «Кролики. Неда». «А бентамские курицы снаружи. Тюфика». «Вот эта квадратная штука — аквариум для черепах Дэми». Только у него их пока нет. В прошлом году у него было 62, некоторые такие шустрые. Одной он сделал клеймо, свое имя и год. А потом выпустил, сказал, может, через много лет поймает ее опять и узнает. Он читал, что однажды нашли черепаху с меткой, судя по которой ей оказалось много сотен лет. Дэми у нас ужасно смешной. А кто в этой коробке? поинтересовался Нат, останавливаясь перед большим и глубоким ящиком, до половины заполненным землей. А, -а, «А, это магазин червей Джека Форда. Он копает их кучами и держит здесь. А как кто из нас соберется на рыбалку, приходится их у него покупать. Так оно проще. Вот только просит он дороговато. Представляешь, в прошлый раз взял с меня по 2 цента за дюжину». Да и выдал каких-то мелких. Джек вообще жадина, и я уже предупредил его, что буду копать сам, если он не снизит цену. А еще мои тут две курочки. Вон те, серенькие, с хохолками. Прелесть они курочки. Я продаю миссис Байер яйца, но никогда не беру больше 25 центов за дюжину. Никогда. Мне было бы стыдно, добавил Томи, презрительно глянув на ящик с червями. «А собачки чьи?» – поинтересовался Нат, немало заинтересованный этими коммерческими затеями. Он решил, что иметь Томми Бэнкса в клиентах было бы и приятно, и не безвыгодно. Та, что побольше – Эмиля. Зовут Христофором Колумбом. Миссис Байер так назвала, потому что ей нравится произносить «Христофор Колумб». И никто не против, если она кличет собаку ответил Томми тоном циркача, показывающего свой зверинец. Белый щенок — Роба, а рыженький — тедди. Один дядька хотел их утопить в пруду, но папа Байер не позволил. Для малышей они самое то, а по мне ничего особенного. Зовут Кастером и Полуксом. «Если бы мне предложили зверушку, я бы выбрал ослика Тоби. На нем так хорошо ездить!» «Он маленький и такой милый», — сказал Нат, вспомнив, как часто и далеко ему приходилось ходить на своих натруженных ножках. «И его мистер Лори прислал миссис Байер, чтобы ей не таскать Тедди на спине, когда мы ходим гулять. Мы все очень любим Тоби, и уж поверьте мне, сэр, ослик он, первоклассный. Голуби у нас общие. У нас у каждого по своему питомцу. А если новые нарождаются...» Они для всех. Голубята очень забавные. Правда, сейчас их нет, но ты можешь пойти посмотреть на взрослых голубей. А я пока гляну, не снеслись ли хохладкой бабушка. Над забрался по лестнице, просунул голову в люк и внимательно рассмотрел симпатичных голубков, которые топтались и ворковали на просторном чердаке. Некоторые сидели в гнездах, другие влетали и вылетали, третьи устроились у литков а очень многие порхали между освещенной солнцем крышей и усыпанным соломой скотным двором, где мирно пережевывали жвачку шесть гладких коров. «У всех есть что-то, только не у меня. Вот бы и мне, голубку, курочку, пусть даже черепашку, главное, свою», подумал Над, который почувствовал себя в конец обездоленным при виде восхитительных сокровищ других мальчиков. «А откуда их всех берут?» — спросил он, вернувшись вниз к Томми. «Кто находит, кто покупает, кому люди отдают? Мне моих папа прислал, но когда я скоплю денег за яйца, куплю парочку уток. Там за аптечником есть отличный прудик, а за утиные яйца платят хорошие деньги. Да и утята такие симпатяги и так забавно плавают!» объявил Томми с видом миллионера. Нат вздохнул. Ведь у него не было ни папы, ни денег, вообще ничего на всем белом свете, кроме старого пустого блокнота и мастерства, запрятанного в кончике десяти пальцев. Томми, похоже, понял. И вопрос, и вздох, последовавший за ответом, потому что, подумав, немного выпалил. «Слушай, я, кажется, придумал». Будешь помогать мне собирать яйца. Сам я терпеть этого не могу, а за это я буду отдавать тебе по яйцу из каждой дюжины. Будем вести счет. И когда у тебя накопится дюжина, матушка Байер выдаст тебе 25 центов, а на них ты сможешь купить, что захочешь. Идет? «Конечно! Какой ты замечательный, Томми!» воскликнул Нат, совершенно ослепленный этим щедрым предложением. «Да ладно тебе!» Начнем прямо сейчас. Пошарь в птичнике, а я тут подожду. Бабушка кудахтала. Наверное, яичко снесла. Томми плюхнулся на сено с приятным чувством человека, заключившего выгодную сделку и заодно оказавшего приятелю услугу. Над с воодушевлением принялся за поиски и ощупывал все стропила, пока не отыскал два отменных яйца. Одно было спрятано за балкой, а другое в мерке для корма, которую облюбовала миссис Хохладка. «Одно бери себе, а второе возьму я, как раз получится дюжина. А завтра начнем сначала. Подсчеты будешь вести рядом со мной, так ничего не перепутаем», сказал Томи, указывая на ряды загадочных цифр на доске у старой веялки. Напустив на себя важность, гордый обладатель одного яйца открыл счет у своего друга, который со смехом написал выше цифр следующие величественные слова Томи Бэнкс» и «Компания». Беднягу НАТО они так впечатлили, что его с трудом удалось уговорить пойти к кассе в кладовку и оставить там первое свое движимое имущество. Потом мальчики продолжили осмотр хозяйства. Познакомились с двумя лошадьми, шестью коровами, тремя свиньями и одним олдернейским сосунком. Так в Новой Англии называют телят. После этого Томми отвел наток старой Иве, нависшей надговорливым говорливым рычайком. Они с легкостью перебрались с забора в широкую нишу между тремя крупными ветками. Их когда-то срезали, и теперь здесь из года в год образовывался рой молодых побегов, пока над головой не зашуршала густая крона. Здесь были сделаны сиденья, а в дупле устроен шкафчик где помещались книга-другая, разобранная лодка и несколько недоделанных свистков. «Это наше с Деми особое место. Мы тут сами все устроили и никого не пускаем без приглашения, кроме Дейзи. Ей можно», — сказал Томи, пока Над переводил восхищенный взгляд с бурливой водички внизу на зеленую арку над головой. Там музыкально жужжали пчелы, собирая нектар с высоких желтых цветков, наполнявших воздух сладким ароматом. «Как тут замечательно!» — воскликнул Над. «Надеюсь, вы иногда станете меня сюда приглашать. Я такого прекрасного места никогда в жизни не видел. Хотел бы я быть птичкой и жить тут всегда». «Да, местечко недурное. Можешь приходить, если Дэми не запретит. А он наверняка не запретит». «Он вчера вечером сказал, что ты ему нравишься». «Правда?» Нат улыбнулся от удовольствия, ведь, похоже, мнение Дэми ценили все остальные мальчики, отчасти потому, что он был племянником папы Байра, отчасти потому, что он был таким рассудительным и добропорядочным пареньком. «Да, Дэми нравится Тихоне. Вы с ним наверняка поладите, если ты такой же книжник, как и он». Румянец удовольствия на лице у бедного Ната при последних словах загустел в краску стыда. И он проговорил, запинаясь. «Читаю я довольно плохо. Никогда на это времени не было. Просто все время приходилось играть на скрипке. Я и сам небольшой охотник до чтения. Но если надо, читаю довольно быстро», — объявил Томи, предварив это изумленным взглядом, говорившим красноречивее всяких слов. Надо же, двенадцать лет и не умеет читать. А вот ноты я читать умею, добавил Нат, смущенный тем, что признался в своем невежестве. А я нет, Томи произнес это с уважением, и в результате Нат, расхрабрившись, добавил: Я собираюсь учиться изо всех сил и освоить все, что только можно. Раньше у меня просто возможности не было, а у мистера Байра уроки сложные. «Нет!» И он совсем не строгий. Наоборот, объясняет, помогает в трудных местах. Не все так делают. Мой бывший учитель был совсем другой. Если мы пропускали хоть словечко, ох, и драл же он нас за уши!» Томи потер уши так, будто они все еще горели. И это было единственное, что удержалось у него в памяти после года обучения у другого учителя. «Но это я, кажется, могу прочитать», — заметил Нат, рассмотрев книги. «Давай почитай тогда, а я тебе помогу», — с покровительственным видом произнес Томи. Нат старался изо всех сил и одолел целую страницу со множеством дружелюбных подсказок со стороны Томи. Тот заключил, что через некоторое время Нат намострячется не хуже других. А потом они долго сидели и болтали, как это свойственно мальчикам обо всем на свете, в том числе и об огородничестве. Глядя с высоты, над осведомился, что растет на грядках, которые располагались прямо внизу на другой стороне ручья. «Это наши огороды», — пояснил Томи. «У нас у каждого своя грядка. Мы там выращиваем, что захочется. Только каждый должен выбрать что-то свое. И ничего нельзя менять, пока не соберешь урожай» а все лето нужно за ними ухаживать. «И что ты в этом году выращиваешь?» «Ну, я решил посадить фасоль. С ней хлопот меньше всего». Над, не выдержав, рассмеялся, потому что Томми сдвинул шляпу на затылок, засунул руки в карманы и произнес эти слова, невольно подражая Сайлосу, работнику мистера Байера. «Да ладно, не смейся. Фасоль куда проще выращивать, чем кукурузу или картофель». И Я в прошлом году посадил разные дыни, но их портили насекомые. Да и не созрели они до холодов. У меня только и вызрели, что одна обычная и две кантилупы», пояснил Томи, в последнем слове опять передразнивая Сайлоса. «Кукуруза очень красивая, когда растет», — вежливо заметил Нат, пытаясь смягчить свою невольную насмешку. «Да, только ее приходится мотыжить снова и снова. А фасоль...» Всего раз за полтора месяца, да и вообще она скоро поспеет. Мне ее отдали, потому что я первым попросил. Тюфяк хотел тоже, но ему пришлось согласиться на горох. Его надо только прореживать, а ему это полезно. Больно он много ест». «Интересно, а у меня будет своя грядка?» — спросил Над, подумав, что даже мотыжить кукурузу должно быть очень приятно. «Разумеется» произнес снизу голос. Мистер Байер возвращался с прогулки и решил их навестить, потому что по ходу воскресного дня умудрялся переговорить с каждым из мальчиков. Он знал, что эти разговоры придают воспитанникам правильный настрой на следующую неделю. Симпатия — вещь изумительная. И в данном случае она творила чудеса, ибо каждый мальчик знал, что папа Байер им интересуется. Причем некоторые открывали ему душу с большей готовностью, чем женщинам. Особенно мальчики постарше, которым нравилось беседовать о своих планах и надеждах, как мужчина с мужчиной. А вот нездоровье или невзгоды неизменно толкали их к миссис Джо. Младшие же во всех случаях устремлялись к ней как к матушке и исповеднице. Спускаясь из гнездышка, Томи свалился в ручей. Дело было привычное, поэтому он спокойно выбрался на берег и отправился домой обсыхать. Над остался наедине с мистером Байером, а ему только этого и хотелось. И вот, прогуливаясь по огородам, мистер Байер окончательно завоевал сердце новенького, выдав Тому собственный участок и, обсудив с ним будущие посадки с такой серьезностью, будто от урожая зависело пропитание всего семейства. От этой приятной темы они перешли к иным, причем на умственную почву НАТО было посажено множество новых и полезных мыслей, каковые приняты были с той же благодарностью, с какой истомленная жаждой земля принимает теплый весенний дождь. По ходу ужина НАТО обдумывал их непрерывно, то и дело устремляя на мистера Байера вопросительный взгляд, в котором читалось «Мне это по сердцу». «Повторите, пожалуйста, сэр». Не знаю, сумел ли мужчина понять тайный язык ребенка, но когда мальчики собрались в гостиной у миссис Байер для вечерней воскресной беседы, он выбрал тему, которая, скорее всего, была навеяна прогулкой по саду. Оглядев комнату, Над подумал, что все это больше похоже на большое семейство, чем на школу. Мальчики расселись широким полукругом у камина, некоторые на стульях, другие на ковре. Дейзи и Деми устроились на коленях у дяди Фрица, а Роб уютно угнездился за спинкой материнского кресла. Там можно было незаметно дремать, если разговор превосходил его понимание. Все выглядели довольными и слушали с вниманием. После долгой прогулки приятно было посидеть на месте, а поскольку все мальчики знали, что их попросят высказать собственное мнение, они не теряли нить разговора чтобы иметь возможность в любой момент вступить в него по существу. Давным-давно жил великий и мудрый садовник. Начал в своем прелестном старомодном стиле мистер Байер. И был у него самый большой из всех садов на свете. Дивное это было место. И ухаживал он за ним с неизменной заботой и тчанием, выращивая самые разные вкусные и полезные вещи. Вот только и в этом великолепном саду порой появлялись сорняки. Почва не всегда радовала, и брошенные в нее добрые семена порой не всходили. У садовника было много помощников-подмастерьев. Некоторые усердно трудились и честно отрабатывали жалования, которое он им платил. Другие же пренебрегали своими обязанностями, запускали грядки, что очень печалило их наставника – был он однако бесконечно терпелив и многие тысячи лет трудился дожидаясь великой жатвы ох и старый же он был похож заметил дэми неотрывно смотревший дяди фрицу в глаза и ловивший каждое слово дэми тише это же сказка шепнул ему дейзи а вот и нет это оригория возразил дэми а что такое оригория осведомился Томи с обычной своей любознательностью. «Дэми, объясни ему, если сможешь, и никогда не используй слов, в значении которых ты не уверен», сказал мистер Байер. «А я уверен, мне дедушка объяснил. Например, басня — это аригория то есть история со смыслом. Например, моя история без конца — аригория потому что ребенок в ней — это символ души». «Верно, тетушка?» — воскликнул Дэми, стремясь доказать свою правоту. «Совершенно верно, дружок. И история дядюшки — именно аллегория. Я в этом не сомневаюсь, а потому слушайте, и тогда вы узнаете ее смысл», — откликнулась миссис Джо, всегда принимавшая участие в таких беседах и получавшая от них не меньше удовольствия, чем мальчики. Дэми сосредоточился, а мистер Байер — продолжал, стараясь говорить по-английски без изъянов. Он сильно продвинулся в нем за последние пять лет и утверждал, что это благодаря мальчикам. Этот великий садовник отдал примерно дюжину грядок одному из своих слуг и сказал, чтобы тот постарался на совесть и вырастил добрый урожай. Слуга не отличался ни богатством, ни мудростью, ни особыми добродетелями, однако ему очень хотелось не оплошать, потому что садовник относился к нему с неизменной добротой. Он обрадовался, что ему выделили собственные грядки, и взялся за дело. Грядки были разной длины и формы. На некоторых почва была просто отличная, на других – каменистая, но все они требовали постоянного ухода, ибо на богатой почве быстро растут сорняки, а на скудной – много камней. А что там росло, кроме сорняков и камней? поинтересовался Нат. История так его захватила, что он даже забыл про свою застенчивость и заговорил первым. Цветы, пояснил мистер Байер, одарив ната взглядом полным доброты. Даже на самой каменистой и запущенной клумбочке голубели незабудки или пробивалась резида. На одной росли розы, душистый горошек и маргаритки. Тут он ущипнул пухлую щечку девочки, прислонившейся к его плечу. А на другой... Всякие диковинные растения, лежали цветные камушки, лоза ползла вверх, точно бобовый стебель Джека. Прорастали молодые крепкие семена. За этой клумбой, понимаете ли, тщательно следил мудрый старик, всю свою жизнь проработавший в этом саду. В этом месте Оригории... Деми, точно любознательный птенчик, склонил голову на бок и вперился блестящими глазками в лицо дяди, как будто заподозрил нечто и насторожился. Но вид у мистера Байра был совершенно невинный глаза его перебегали с одного юного личика на другое, а взгляд оставался серьезным и вдумчивым. И О многом говорил его жене, прекрасно знавший, как добросовестный ее супруг, возделывает свои маленькие клумбы. Как я вам уже сказал, культивировать, то есть возделывать некоторые грядки, было легко, другие трудно. Была там одна, находившаяся на самом солнечном месте, которая могла бы принести богатый урожай овощей, фруктов и цветов, однако почему-то она противилась, и когда ее хозяин сажал на ней, скажем, дыни, получался пшик». Грядочка не давала урожая. Хозяин переживал и не сдавался. Хотя каждый раз труды его оказывались напрасны. Грядочка будто бы заявляла, «А я забыла». Тут все рассмеялись и дружно посмотрели на Томи, который насторожил уши при слове «дыни» и повесил голову, когда прозвучало его любимое оправдание. «Я так и знал, что это он про нас!» Воскликнул Дэми, хлопнув в ладоши. «Старик — это вы, а мы — его грядки. Да, дядя Фриц? «Правильно догадался. А теперь пусть каждый из вас скажет, какие именно семена мне лучше посеять на его грядке этой весной, чтобы осенью снять добрый урожай с моих двенадцати, нет, тринадцати грядок!» Проговорил поправившись мистер Байер и кивнул в сторону Ната. «Сажать кукурузу, фасоль и горох не следует, а то мы будем слишком много есть и растолстеем», — объявил Тюфяк, и его круглое невыразительное личико вдруг просветлело от этой приятной мысли. «Он не про такие семена, а про то, что нас сделает лучше, и сорняки — это наши недостатки», — воскликнул Дэми, всегда задававший тон в таких беседах, потому что давно к ним привык и очень их любил. Да, подумайте, кто в чем особенно нуждается, и скажите мне, а я попробую это вырастить. Вот только и вам придется постараться, а то получится, как с дынями томи, сплошная ботва и никаких плодов. Начнем по старшинству и спросим у матушки, что она хочет выращивать на своей грядке, ибо все мы части этого прекрасного сада и можем снимать богатую жатву для Господа нашего, если в нас довольно любви к нему, заключил мистер Байер. «Я буду взращивать на своей грядке богатый урожай терпения, ибо как раз его мне особенно не хватает», объявила миссис Джо с такой серьезностью, что и остальные крепко задумались, что сказать, когда до них дойдет очередь а некоторые даже ощутили легкие уколы совести из-за того, что способствовали стремительному исчерпанию запасов терпения матушки Байер. Франц попросил выносливости. Томми — упорство. Нет — добросердечие. Дейзи — трудолюбие. Дэми — мудрости, как у дедушки. А Над робко произнес, что он хочет столько всего, что лучше бы мистер Байер сделал за него выбор. Остальные выбирали примерно то же. Среди самых желанных плодов оказались терпение, добросердечие и щедрость. Один мальчик попросил умения рано вставать. Он пока не знал, как правильно назвать эти семена, а бедолага Тюфяк вздохнул. «Хочу полюбить уроки так же сильно, как еду. Да вот не получается» а мы посадим на твоей грядке самоограничение Взрыхлим землю, польем, и всходы будут столь обильны, что в следующее Рождество никто уже не будет страдать животом, объевшись за ужином. Если напрягать ум, Джордж, он проголодается вровень с телом. И книги ты полюбишь не меньше этого вот моего философа, произнес мистер Байер, после чего добавил, отбросив волосы с высокого албадеми. «И тебе тоже свойственна алчность, сын мой. Набивать свой ум сказками и фантазиями ты любишь не меньше, чем Джордж, свой желудок пирогами и конфетами. Худо и то, и другое. Я хочу, чтобы ты сменил подход. Я понимаю, что арифметика не так занимательна, как «Тысяча и одна ночь», но крайне полезна, а тебе пришло время ею заняться». Иначе потом будет и больно, и стыдно. Но Гарри и Люси и Фрэнк не сказки. Там сплошные барометры, кирпичики. Там про то, как ковать лошадей, и про другие полезные вещи. А мне эти книги очень нравятся. Верно, Дейзи? Возразил Дэми, пытаясь оправдаться. Воистину так. Но милого Роланда и девицу Ясный Цвет... «Ты читаешь куда чаще, чем Гарри и Люси, а Фрэнка любишь куда меньше, чем Синбада. Знаете, предлагаю вам обоим небольшое пари. Джордж будет есть не больше трех раз в день, а Деми читать не больше одной книжки сказок в неделю. А я вам за это построю новую площадку для крикета. Только вы должны пообещать, что станете ее использовать», заявил дядя Фриц очень уверенным тоном, Хотя прекрасно знал, что Тюфяк не любит бегать, а Деми все отведенные для спорта часы проводит за чтением. «Но мы не любим играть в крикет», — возразил Дэми. «Сейчас, может, и нет. А как научитесь, полюбите. Кроме того, вы же любите проявлять щедрость, а другим мальчикам очень хочется играть. Вот вы и подарите им новую площадку». Этому доводу оба вняли и согласились заключить пари к великому удовольствию всех остальных. Разговор про грядки шел еще некоторое время, а потом они спели хором. Над пришел в восторг от их оркестра. Миссис Байер играла на фортепиано, Франц на флейте, Мистер Байер на виолончели, а сам он на скрипке. Концерт был незамысловатый, но всем он понравился. А старенькая Ася, сидевшая в углу, иногда подпевала сладчайшим голосом, поскольку в этой семье хозяева и слуги, молодые и старые, белые и черные, все участвовали в воскресном пении, возносившемся прямо к их общему отцу. После выступления все пожали руки мистеру Байру, а матушка Байер перецеловала всех, от 16-летнего Франца до Крохи Роба, который заполучил кончик ее носа для своих собственных поцелуев. А затем... Все отправились спать. Свет ночника, горевшего в детской, мягко озарял картину, висевшую в изножье кровати НАТО. На стенах виднелось еще несколько, однако именно это представлялось мальчику особенной. Она была заключена в рамку из мха и шишек, а на полочке под ней стояла ваза со свежими полевыми цветами. Картина казалась прекраснее всех остальных. И Нат долго лежал, глядя на нее, смутно догадываясь о ее значении и мечтая узнать побольше. «Это моя картина!» — произнес тоненький голосок. Нат приподнял голову и увидел Дэми в ночной рубашке. Тот шел из комнаты тети Джо, куда ходил забинтовать порезанный палец, к себе в спальню и приостановился. «А что он делает с детьми?» — поинтересовался Нат. «Это Христос, лучший из людей, а детей он благословляет. Неужели ты про него ничего не знаешь?» — изумился Дэми. «Почти ничего, но страшно хочу узнать. Очень у него вид добрый», — ответил Нат, чьи познания о лучшем из людей по большей части сводились к упоминанию его имени в Суе. «Я все знаю». «И очень люблю истории про него, потому что они правда», — отвечал Дэми. «А кто тебе рассказал?» «Дедушка. Он все знает и лучше всех на свете рассказывает истории. И я, когда был маленький, играл с его толстенными книжками, строил из них мосты, железные дороги и дома», — начал Дэми. «А сколько тебе теперь лет?» — почтительно поинтересовался Над. «Почти десять». «И ты много всего знаешь?» «Да, смотри. Голова у меня вон какая большая. Дедушка говорит, чтобы ее набить, много всего понадобится. Я стараюсь побыстрее наполнить ее умными вещами». В свойственной ему замысловатой манере отвечал Дэми. Нат рассмеялся, а потом тихо попросил. «Расскажи мне, пожалуйста». Дэми с готовностью зачастил, не расставляя знаков препинания. «Я однажды нашел красивую книжку и хотел с ней поиграть, а дедушка говорит, не надо, и показал мне картинки, и все про них рассказал. А мне очень понравились истории, они про Иосифа и его плохих братьев, и про лягушек, которые вышли из моря, и милого малыша Моисея на водах, и много всего интересного. Но мне больше всего понравилось про лучшего из людей. И дедушка столько раз мне ее рассказывал, что я выучил наизусть». А потом он мне подарил эту картинку, чтобы я не забыл, а потом ее сюда повесили, когда я заболел. И я оставил, чтобы и другие мальчики видели, если заболеют. «А почему он благословляет детей?» поинтересовался Над, которого неудержимо тянуло к главной фигуре на картине. «Потому что он их любит». «А это бедные дети». Задумчиво спросил Нат. «Думаю, что да, гляди. Некоторые совсем голые, да и мамы их не выглядят важными дамами. Он любил бедняков и всегда им помогал. Лечил их, кормил. А богатым говорил, чтобы относились к ним по-доброму. И за это бедняки его крепко-крепко любили», с энтузиазмом произнес Дэми. «А сам он был богатый?» «Ну уж нет». Он родился в стойле и был так беден, что когда вырос, у него и дома-то своего не было, а иногда и поесть ничего не находилось, кроме того, что давали другие люди. И он ходил по городам и весям, проповедуя и пытаясь научить всех добру, пока богатые его не убили. «За что?» Над даже сел в кроватке, чтобы лучше видеть и слышать, так заинтересовал его рассказ о человеке, заботившемся о бедняках. «Я тебе сейчас все расскажу. Тетя Джо не будет сердиться». Дэми уселся на вторую кровать, довольный, что может поведать любимую историю такому внимательному слушателю. Нянюшка заглянула выяснить, заснул ли Над, а увидев, что происходит в спальне, тихонько вышла, отправилась к миссис Байер и произнесла, причем ее доброе лицо так и светилось материнской лаской. «Не пойдет ли, милая леди, посмотреть чудную картинку?» Над всем сердечком вслушивается в историю про младенца Христа, которую ему рассказывает Деми, ну, чистый белоснежный ангелочек. Миссис Байер и так собиралась пойти перед сном взглянуть на Ната. Она знала, что серьезное слово, сказанное в такой момент, часто приносит добрые плоды. Но когда она на цыпочках подобралась к дверям спальни и увидела, что Над жадно впитывает каждое словечко своего маленького друга, а Дэми рассказывает ему милую вечную историю в точности так, как рассказывали и ему самому, тихим голосом, устремив прекрасные глаза на умилённое личко собеседника, собственные ее глаза наполнились слезами, и она неслышно удалилась, думая про себя. Дэми, сам того не сознавая, помогает бедняжке лучше, чем помогла бы я. Не стану портить это ни единым словом. Детский голосок журчал еще долго. Одна невинная душа открывала бессмертные истины другой, и никто им не препятствовал. Когда голосок наконец стих, и миссис Байер пошла забрать лампу, Оказалось, что Деми уже исчез, а Нат крепко спит, обратившись лицом к картине, как будто он уже научился любить лучшего из людей, которые любил маленьких детей и был верным другом всех бедняков. Лицо мальчика было безмятежно. И глядя на него, миссис Джо поняла, что один единственный день, полный доброты и заботы, уже сотворил чудо. А целый год терпеливого взращивания наверняка заставит этот запущенный сад принести щедрый урожай, ибо маленький миссионер в ночной рубашонке уже засеял его самыми прекрасными семенами.